Глава 2. Часть 5. Аарон на своей планете. Аарон из глубины медленно всплыл к поверхности моря и осторожно высунулся. Ноздри расширились, Питательное желе через носоглотку мягко скатилось в рот. Аарон сладко зажмурился, перекатывая по языку пряную железообразную капельку. Наконец он позволил ей скатиться в желудок. Хорошо, как же хорошо! Как же хорошо после долгого путешествия снова оказаться дома! Аарон расслабился и позволил подводному течению нести его. Солнце еще не взошло. Легкое испарение с поверхности питательного желе изменяло рефракцию настолько, что горизонт казался таким близким еще чуть-чуть, и его можно коснуться рукой. Днем испарения исчезали, рефракция снова менялась, возвращая все на круги своя. Аарон сладко потянулся и лениво перевернулся на спину. Наконец, можно было свободно расслабиться и отдаться воспоминаниям. Нет, он, конечно, очень любил свой клан, но все-таки одиночество больше было ему по душе, чем шумное общество сородичей. Аарон кувыркнулся в воде, сделал несколько сильных, плавных грибков. Любой с собой, поиграл мускулами рук, груди, наблюдая, как крепкие бугры перекатываются под кожей. Не торопясь опустился к самому дну, потом также, не спеша, приблизился к поверхности, но так и не высунулся из воды, отдавшись на волю течения. Пловцом он был отличным, если не сказать, что самым лучшим из всех ему известных кланов. Крепкое мускулистое тело подчинялось идеально. Запаса воздуха хватало еще очень надолго. Можно было еще раз опуститься на дно, коснуться зыбкого ила, да еще и погоняться за стайками разноцветных рыб. Наконец Аарону это занятие наскучило. Одним мощным движением он вынырнул на поверхность и высунулся по пояс из воды. Питательное желе расступилось, оставляя чистое пространство вокруг Аарона на расстоянии в пару ладоней от тела. Оно как будто осознавало, что ему неприятно, слегка обжигающее прикосновение микроорганизмов к коже. Желе представляло собой колонию простейших – которые покрывали всю водную поверхность планеты. Организмы защищали глубинных обитателей от губительного ультрафиолета, а воздух — от морских испарений. С каждым восходом Солнца часть колонии умирала, превращаясь в зеленоватый туман, который окрашивал планету в необыкновенно чистый и глубокий аквамариновый цвет. Когда микроорганизмы попадали на язык ронов, то под воздействием слюны и импульсов головного мозга превращались в самую изысканную пищу на свете. Одна порция давала колоссальный заряд энергии, две вызывали эмоциональный всплеск, три – эйфорию. Больше съесть было просто невозможно, Равновесие диктовалось тонкой связью подсознания с микроорганизмами. Это было идеальное, практически безотходное топливо для ронов. арон вытянул руку вперед, пошевелил пальцами и прищурился. Вот он, горизонт, так близко и так далеко. Кажется, стоит протянуть руку, и можно его коснуться». Губы растянулись в улыбке при воспоминании о последнем путешествии. И сладко, и больно. Аарон опустился в воду и втянул носом еще одну каплю желе. Задумчиво покатал ее на языке. Нет, не то. Издал цокающий звук и выплюнул твердый комочек. Ну, почему при воспоминании о последнем путешествии появляется ощущение горечи. Аарон шумом вздохнул несколько раз и глубоко ушел под воду. Там он опустился к самому дну и расслабил тело, вновь позволяя течению увлечь за собой. Придонной растительности в этом месте не было. Аарон нарочно выбрал это место, чтобы ничто не отвлекало его от мысли а подумать было о чем. После этого путешествия обычный душевный покой был нарушен. О причинах этого нарушения Аарон сейчас и размышлял. Раса Ронов представляла собой сингулярные симбиотические организмы, объединенные в родовые кланы согласно выбранным планетам обитания. Аарон, как один из ведущих воинов-ученых, имел право выбрать себе небольшую планетку в единоличное пользование за приемлемую арендную плату. Ему приглянулась вторая от Солнца, полностью покрытая водой и слоем питательных микроорганизмов. Там можно было спокойно уединяться для раздумий и научной работы. Симбиотический компьютер «Симбионт» представлял собой искусственно созданный организм с высокоразвитым интеллектом, вживленный в левую руку Рона и настроенный на ДНК носителя. Симбионт подпитывается за счет энергии носителя, попутно выдавая наставления и другую, столь же необходимую и полезную информацию, даже находясь офлайн. Общаться с ним можно было голосом, а после окончательного содревания тела Рона и телепатии. Внешне симбион походил на небольшой каплевидный нарост на коже размером чуть больше ногтя носителя. При необходимости он мог совсем уйти под кожу и прикрыться броней, а мог повиснуть на отростке, похожем на ногу моллюска. Симбионта Арона еще умел формировать подобие глаза, но очень любопытного глаза, за что неоднократно бывал насильно засунут на место и прикрыт броней. А все из-за комментариев и поучений, к слову сказать, очень метких и едких. Уронов не существовало воспоминаний и исторических документов о возникновении их расы, а возможно, кто-то нарочно позаботился об этом. Единственное, что они знали о себе, это то, что они были искусственно созданы более развитой цивилизацией для военных целей. А вот что это за цивилизация, они не знали. А даже если бы и знали, то что бы это изменило, как повлияло на их жизнь? Да, они изначально задумывались как самообучающееся и самосовершенствующееся оружие, упрятанное в необыкновенно сильное и прекрасное тело, способное к быстрому восстановлению. Все было продумано создателями, все просчитано, кроме одного. Если где-то начинались попытки развязать войну, то агенты ВКБ, тут же отправлялись с миротворческой миссией и улаживали конфликт. Так что роны расселились практически по всему космосу, занимались изучением окружающих вселенных как сторонние наблюдатели, ни во что не вмешиваясь, попутно занимаясь транспортировкой грузов других обитателей космоса в различные измерения и временные точки. Арон любовно погладил старинный родовой кинжал, закрепленный на поясе. Очень острый, он скозил вдоль обнаженного бедра хозяина на небольшом расстоянии. Кинжал был изготовлен из плава полимеров и настроен на ДНК хозяина таким образом, что пораниться об него было невозможно, а для врага превращался в довольно грозное оружие особенно в умелых руках воина. Конечно, это была уже сильно устаревшая модификация, но для Аарона кинжал был своего рода талисманом. Еще в детстве он получил его перед соревнованием между сверстниками. Тогда они принимали участие во всепланетарном заплыве. Опасность таких соревнований заключалась в том, что многие морские животные и рыбы – охотно принимали их за пищу. Конечно, ведь размеры у молодняка не те, что у взрослой особи, поэтому победившим считался не только тот, кто быстрее всех доплыл и притащил добычу, но и тот, кто просто выжил. Да, тогда этот кинжал оказал неоценимую услугу Аарону. Когда лупоглазая зверюга ухватила зазевавшегося парня за ногу щупальцем и нагло поволокла в пещеру, кинжал, висевший на поясе, каким-то чудом зацепился за щель между камнями у входа. Это позволило Аароду изловчиться и дать зверюге свободной пяткой прямо в выпученный глаз. Щупальца мгновенно разжалась, а из поврежденного глаза во все стороны поплыла серая муть. Аарон пулей выскочил из пещеры и изо всех сил рванул вперед. От страха он потерял направление, запутался в растительности, распугал мелких рыбешек, взметнув судорожными движениями большое облако ила. Пришлось выслушать и замечание замечания, и хихикание симбионта, пока Аарон ложился на маршрут. При воспоминании об этом инциденте он до сих пор краснел и опускал глаза. Если бы не зацепившийся кинжал, то находился бы он уже в качестве закуски в желудках у зверюги. Тогда Аарон победил и даже притащил за собой пару мерцающих зелеными огоньками придонных звезд. Но победа не казалась такой уж сладкой, и поздравления принимались с опущенными долу глазами. В голове продолжал звучать ехидный голосок симбионта, отпускающего телепатические подколки. Аарон любовно погладил кинжал и заложил руки за голову, Снова отдаваясь на волю подводного течения и воспоминаний. Последнее путешествие оставило смутное беспокойство и томление в душе Аарона. Хотелось снова вернуться и снова хоть ненадолго очутиться рядом с той особью. На языке Аарона не было отдельного слова, обозначающего женскую особь, так как в их расе. Такого попросту не существовало. Когда появлялась нужда в пополнении рядов воинов, то один из соплеменников Аарона мог на время сформировать внутри себя место под вынашивание плода, а другой его осеменял. Или можно было и место сформировать и оплодотворить самого себя. Зачастую те воины, которые оплодотворялись внешним способом, надолго оставались в плодоносящей ипостасе, иногда даже навсегда. В плодоносящей ипостасе у них было больше привилегий, как у выращивающих и воспитывающих новое поколение ронов-воинов. Раса ронов умела путешествовать не только по всем галактикам, но и по разным измерениям. Главное — Нужно было следить за устойчивостью онлайн-соединения симбионта с информационным полем промежуточного мира, чтобы выбрать время, место и желаемое измерение для путешествия. Аарон тогда занимался исследованием эмоциональных отношений между особями противоположного пола пятимерного мира. Эта тема была для него чрезвычайно интересна, и открывала новые горизонты в познании тайн природы. Ну и признание среди соотечественников было бы весьма приятным, даже очень приятным. Аарон отличался от остальных ученых необыкновенным любопытством, наблюдательностью, острым умом и жаждой славы. Помимо всеобщего признания, ученый, внесший существенный вклад в науку, имел право претендовать на место во Вселенском Совете, а это уже кое-что посущественнее, чем планета в личном пользовании. Совет имел широкие полномочия и представлял серьезную силу на вселенской политической арене, в том числе промежуточного мира. С мнением самих родов считались многие расы, особенно когда это касалось торговых отношений и научных разработок. Роны испокон веков единолично владели технологиями перемещений во времени и пространстве. Это давало практически неограниченные возможности доставки грузов и корреспонденции. Остальным жителям такие путешествия были недоступны по многим причинам. Но одной из главных причин было то, что роны практически не затрачивали на перемещение никакой энергии. Их организм не требовал дополнительных средств защиты, даже если рон и тащил за собой многотонный крупногабаритный груз. Вот грузу требовалась защита. Модификациями защиты грузов Роны успешно приторговывали между кланами, оставаясь единственными монополистами на рынке этого вида товаров и услуг. Арон подобными перевозками никогда не занимался. Не пристало знаменитому ученому, а вот к остаткам исторических материалов очень хотелось бы подобраться. Путь к документам был только один войти в состав совета. А для этого требовались серьезные научные работы, ну и парочка открытий бы не помешала. Вот тогда Аарон и обнаружил тот странный мир. Внутри пятимерного мира случайно промелькнули группы плоских изображений и донесли звуки, поднявшие волну необычных эмоций. Аарон переключился на восприятие шестимерного мира. Плоские изображения превратились в линии, однако звуки стали громче. Симбион прослушал записи необычных звуков, послал запрос в информационное поле, после получения ответа сделал вывод. «Данная информация не может быть переведена на наш язык дословно». Да неужели у нашего лупоглаза затруднение не отказал себе в удовольствии лишний раз поддеть Аарон симбионт? Эти звуки больше относятся не к речевым, а к искусственно воспроизведенным, имеют равномерную длительность по времени, модуляции, варьирующуюся громкость вызывают эмоциональные всплески у ряда особей. Эта музыка со словами. Аарон озадаченно задумался. Он побывал во многих мирах и слышал ни одно музыкальное произведение. Они не вызывали никакого эмоционального отклика у наблюдаемых особей. Та музыка нужна была для увеличения производительности труда. Звуковые ритмические колебания настраивали мозг на определенные виды деятельности, поэтому во всех мирах Для каждой профессии была своя стимулирующая музыка. Писали ее специальные математические программы, воспроизводили механизмы. А тут эмоциональный отклик. Вот это открытие. Если ароду удастся представить доказательства существования такой музыки на ученом совете, это будет гигантский прорыв, в сфере изучения эмоций. Ну и, конечно же, Аарон станет самым известным и влиятельным воином-ученым. «Давай посетим шестимеров. Вот уж не ожидал, что они умеют воспроизводить эмоциональную музыку». Симбион перенастроил Аарона на вхождение в шестимерное пространство. «Вокруг все тут же изменилось». Планета причудливо окрасилась. Солнце подбегнуло его излучение сместилось из одного видимого спектра в другой. Жители многомерной абстракции лениво перетекли с одного места на другое, освобождая площадку для приземления ученого и демонстрируя гостю лишь одно свое физическое воплощение в качестве неудовольствия. Аарон уселся на освободившееся место, подняв облако пыли. Прислушался. «Да, определенно, это музыка. Но какая?» Аарон продолжил прислушиваться, слегка накладив на бок голову. Странный ритм. То акцент на слабую долю, то на сильную. Мелодия плавная и печальная. Аарона так и подмывала начать медленно раскачиваться в такт. Но он удержался, не пристало великому ученому поддаваться воздействию какой-то там музыки. Появилась возможность перевода. Слушаю, Лупоглаз. Ты прекрасная и неповторимая. Почему не даришь мне восторг любви? Почему не принимаешь подарки мои? Почему не веришь моим обещаниям? «Или ты веришь обещаниям другой особи мужского пола?» «Не верь его обещаниям, верь моим!» Аарон хмыкнул. Сам-то понял, что за перевод получился. Симбионт чуть выступил вперед и снова втянулся в руку. Это означало, что он сделал точный перевод, и сомнения в его правильности неуместны. Так что даже слова и мысли не стоит тратить на своего глупого хозяина. А если и не нравится перевод, то пускай впредь Аарон сам расшифровывает все неизвестные звуковые модуляции». «Ну, хорошо, не обижайся. Мне не очень понятен смысл слов «восторг любви». «Восторг» — это, похоже, эмоция из разряда положительных, подраздела «эйфорических». А вот что означает слово «любви», мне не совсем понятно. «Думаю, что нужно переместиться в трехмерное измерение», — соизволил подать голос симбионт. «Почему? Сейчас звуки слышны гораздо отчетливее, чем когда мы были в своем пятимерном мире». «Я провел анализ данных по нескольким измерениям и выбрал то, где не только звуки стали более отчетливыми», но и проявилось изображение. «Хорошо, давай!» Арон закрыл глаза и расслабился. Ему очень нравились перемещения в трехмерный мир. Увеличение и уменьшение вибрации тела вызвали легкое приятное головокружение и возбуждение, а прикрепившись к носителю, можно вдобавок ко всему подпитаться различными психоэнергиями. Больше всего Аарону были приятны энергии страха, жалости, гнева. Симбионт нашел родственные вибрации в трехмерном мире, настроился на них и плавно пристыковал Аарона к телу временного носителя. Это было довольно опасно, но понижать вибрации Рона было куда опаснее. При пониженных вибрациях Тело приобретало большую плотность и массу, а на планете трехмеров была ужасающая сила гравитации Так что пришлось бы постоянно заниматься регенерацией поврежденных участков тела, и на исследование времени практически не осталось бы. Да и появление инопланетянина могло вызвать переполох среди аборигенов. Для трехмеров время было линейной величиной – а музыка слышалась из того времени, когда еще не наступил момент контакта с Ронами.